Глава 2. Было еще совсем светло, но слуга, похожий на обезьяну с баками, занавесил в секретарской окна и включил электрическую лампу. На минуту разговоры затихли, и несколько человек подняли головы к матовому полушарию под потолком, откуда исходил яркий белый свет. Стало слышно позвякивание ложечек о чайные стаканы. У стола, где под паром кипел серебряный самовар, пили чай знаменитости. Романист Норкин и его жена, художник Спицын, непомерно известный драматург Игнатий Ливии и с краю стола два поэта Шишков и Сливянский держали друг друга за пиджаки с яростью споря о символизме. В глубине комнаты у секретарского бюро и на кожаной тахте сидели молодые. Было жарко и накурено. К гудел вернисаж за стеной. На минуту шум увеличился. Это Спицын приоткрыл дверь. Вернувшись к столу, он сказал. «Приехал князь!» На это ответил Норкин. «Хорошо, сам князь приехал. Успех будет журналу? Хороший журнал и самовар серебряный, и ликеры хорошие, и торты хорошие». Норкин был умный и весьма упитанный человек с подстриженной русой бородой. Говоря, он потрогал холеными пальцами рот, прикрывая улыбку. Его жена проговорила с гримасой. Толпу хотят увидеть. Я потолкалась там пять минут, меня чуть не стошнило. И она продолжала прерванное занятие. С ненавистью щурится через круглый ларнет на врага своего и мужненного поэта-мистика Шишкова. Он отвлекся от символизма и воскликнул. «Я приветствую общество, ведущее к живому источнику!» Тогда Игнатий Ливий, чистивший спичкой ногти, встряхнул густыми волосами, лезущими на глаза, и заметил. «Я бы с удовольствием обошелся без этого стада. Он был под запретом у символистов и демагог. Сидевший на подоконнике лирический поэт Городовский вдруг засмеялся точно проснулся только что и услышал, что говорят. Сливянский обернулся к нему с восхищением и засмеялся тоже. Игнатий Ливии сломал под ногтем спичку и сказал «Текс». Дверь резко распахнулась, появился Белокопытов с дерзким, бледным от волнения лицом. Он пробежал в глубину комнаты, где его сейчас же обступила молодежь. «Возмутительная наглость!» «Вы знаете, что произошло?» Воскликнул он слегка хриплым голосом и обвел злыми глазами друзей. Вокруг него стояли новелист Кержинский, бледный юноша в бархатной блузе и поэт. Горин Савелев, кудрявый и матовый, как метис, и голенастый билетрист Волгин, и начинающий писать толстый юноша Иван Поливанский с детским лицом и прической, как у кучера, и критик Полунов — похожий на Зевса в велосипедном костюме, художник Сатурнов, поэтесса Маргарита Стажарова и еще человек шесть уже менее известных поэтов и художников. Это была партия молодых. Она хотела всего, ждала славы и власти. Белокопытов рассказал, что произошло между Гнилоедовым и князем. Молодые заволновались, он продолжал. «Итак, меня здесь вешают для курьеза», Покупают для прихожей. Точно так же они поступят со всеми. Всех молодых талантов здесь будут затирать. От этих людей ожидаю всего. Возмутительно, точно из глубины живота проговорил критик Полунов. От кружка делился Велиеградский, композитор, сонный, с впившимися в толстый нос пенсне. Он подошел к столу знаменитостей и задумчиво воткнул ложку в торт. «Что возмутительно?» «Кто возмутительно?» Вертя маленькой головой спрашивал Горин Савельев. Белкопытов продолжал. «Молодых поэтов и билетристов пригласили только перед подпиской. Без нас, художников, они бы не могли открыть вернисажа. У них у всех пятнадцати квадратных аршин не найдется. Что они на пустое место повесят? Штаны?» «Что ты горячишься, Николай?» «По совести твоя вещь на печке такая, что прямо растеряешься!» Сказал его друг художник Сатурнов. Скривил на сторону рот и махнул, как деревянной рукой, по воздуху. Сверху вниз. «Ты говори дело, чего нам надо». «Хорошо. Я ставлю такое требование. Но мне нужно согласие всех». В это время... Двери опять раскрылись, и вошел сам Абрам Семенович Гнилоедов, вытирая платком череп и довольное свое лицо. Сзади держался секретарь, высокий человек, подслеповатый, с портфелем и в крупных веснушках. «Поздравляю, господа! От души поздравляю, друзья и сотрудники!» повторял Гнилоедов, пожимая руки, кланяясь, кое-кого похлопывая по плечу, затем взял стул, сел у самовара оглянул хозяйственно яство и питье и сказал. Как говорится, двинули. Теперь надо ехать. Предлагаю выбрать председателя и начнем пока здесь, а когда залу очистит от публики, перейдем туда. Знаменитости сели полукругом у стола. Молодые расположились поодаль. Председателем выбрали Норкина. Он позвонил в колокольчик, проговорив не спеша. «Кто сочувствует, пусть скажет приветствие новому журналу!» Фраза эта была бестактна. Некоторое время все молчали. Первым стал Шишков, вынул портсигар, дрожащими пальцами закурил папироску, выпустил три струи дыма и, глядя на Норкина, начал говорить высоким голосом, который перешел затем в пронзительный. «Конечно!» Во всяком начинании найдется недоброжелатель. Он постарается воздвигнуть призрак раздора в обители Мус. Он бросит семена бури на Наполеон, Делос, священный остров, храма Аполлона. Мы, пришельцы, возлагаем каждый на алтарь свою молитву. Не место вражде на острове Циклад. Мы не гуны, чтобы сжигать дельфийский храм. Я приветствую Делос, как приветствуют форму. Довольно молчание». «Мы выходим из пещер, неся свои факелы!» Он покосился на Игнатия Ливина. «Теперь не демагоги, а мы заговорим с народом, облеченные в царские одежды, в вессон и пурпур». Он сел и сейчас же вскочил с Ливянский, теребя длинные волосы пальцами сзади наперед и спереди назад. «Делос!» — крикнул он с яростью. «Конечно! Я приветствую начинание!» Я приветствую толстые журналы. Я приветствую всякий огонь, зажженный от искры безумия. Приветствую и боюсь, предостерегаю, пусть не упомянуто будет одного слова – эстетизм. Эстетизм – разврат умственный, нравственный, религиозный. Ни жизнь, ни смерть. Эстетизм – гниль, распад. Ни страсть, ни ненависть, ничто. Майя. «Обман! Антиномично Логосу! Это дело сатаны!» Он сел, тяжело дыша, и сейчас же выпил чаю, пролив его на жилет. Гнилоедов, зажмурившись, с удовольствием кивал головой. «По-моему, это просто дерзость», — шепнула ему Норкина. Не открывая глаз, он ответил. «Логос Логосом, а что красиво, то красиво. Ничего, пусть поговорят». Игнатий Левин прекрасным баритоном долго и обстоятельно объяснял, что для России подобный журнал есть желательное и высококультурное приобретение. Он советовал понизить подписную цену и рассылать его даром в библиотеке, а под конец даже размечтался о том, как в деревне липовый брод репродукции с картины Рафаэля будут вырезаны и повешены под образа. Его речь имела бы несомненный успех в другом месте. Красавец Городовский отказался говорить, сколько его не просили. Председатель, поднеся к подслеповатым глазам записочку, назвал имя Белокопытова. Абрам Семенович кашлянул и начал разговор с Норкиной о последних произведениях ее мужа. Белокопытов вышел из толпы, Положил локоть на дубовую конторку, правой рукой схватил воздух и, вздернув круглое надменное лицо, сказал «Нас, молодых, большинство. Здесь говорили о направлениях. Наша программа в двух словах «Мы хотим». Печальный случай на сегодняшнем вернисаже принуждает меня от лица всех молодых поставить условия. Первое. Нам предоставляется четыре номера в год для прозы, стихов и репродукций. Второе. Критический отдел, касающийся нас, должен быть в наших руках. Его пишет Полынов. У чайного стола зашептали. Никто не смел уже взглянуть ни на Белокопытова, ни на молодых. Абрам Семенович, густо покраснев, проговорил дрожащим голосом. «Николай Александрович, я не понимаю вашего тона. Здесь не торговое предприятие. Я ничего не имею против каких бы то ни было предложений, но ваш тон... Вы понимаете, почему я имею основания говорить таким тоном, Абрам Семенович, не раскрывая его причины?» Белокопытов усмехнулся. И вдруг все увидали, как кровь отлила от лица Абрама Семеновича и снова прилила. Чайная ложечка задрожала в его коротких пальцах, и упала на северскую тарелку. «Во всяком случае, ваше предложение должно быть рассмотрено на следующем заседании», проговорил он наконец. «А теперь, господа, я попрошу всех в залу. Нужно побеседовать о ближайших предметах. Первое, что бы я просил поставить на очередь, это роман или большая повесть в нескольких книжках. У нас ее нет».